Словно прорубленного в голой скале давным-давно, они наткнулись на самую большую из всех подземных камер. У входа их встретили два гвардейца 9 Легиона, которые отступили, как только ультрамарины отправили верные коды. Внутри расположился лагерь внушительного формирования кровавых ангелов несколько сотен Астартес, а также гораздо больший контингент вспомогательных войск. Судя по всему, некоторые подразделения только что вернулись с боев в глубине, они перезаряжали оружие, чинили поврежденную броню, пополняли запасы и доставляли раненых к апотекарям. Отряды выстраивались в дальнем конце длинной камеры, готовясь продвинуться в туннеле и направиться к месту боя. В замкнутом пространстве эхом разносился ляск и ляск металла о металл. Присутствовали обычные запахи поля боя порох, пот, моторное масло плюс что-то более странное, менее определенное. При это показали командующему секторам, который сам готовился вернуться в туннели. Когда он приблизился, Капитан Кровавых Ангелов устало сделал знак Орла. Его боевые доспехи были сильно изранены и покрыты ямками, как и доспехи окружающих его людей. Титус Прейта, командование сектора Олив-2, 13-й Легион, сказал он, кланяясь. «Мы получили приказ оказать вам помощь. Чем мы можем вам помочь?» Кровавый Ангел, сняв шлем, посмотрел на Прейта, на обедеме на собравшихся космических десантников. Внешне он выглядел именно так, как и должен был выглядеть. Призрачно-бледная кожа, четко очерченные черты лица, осанка, всегда излучавшая неосознанное превосходство, даже если оно и не было намеренным, потому что это были оставшиеся аристократы легионов, последние остатки старой и культурной знати, которая преобразила свою присущую ей жестокость в нечто большее и утонченное. Но теперь появилось нечто другое. «Маравайн», – тихо произнес он, словно опасаясь, что его могут подслушать. Капитан Маравайн. Мы не обращались за помощью. Прейта не отвел от него взгляда. И все же у нас есть приказ. Вас послали обеспечить безопасность этого места, верно? Настоящий вопрос остался невысказанным. Почему вам не удалось добиться успеха? Почему этот враг, этот мнимый враг с его наспех собранными воинами и ограниченными запасами, сумел вас сдержать? Почему это не взбесило вас, и вы не отдали гневные приказы своим воинам действовать лучше? Мы добились прогресса. Прейта снова оглянулся через плечо. Кровавые ангелы были почти готовы к очередному нападению, цокая патронами в оружие, проверяя силовые поля на своих клинках. На первый взгляд ничего подозрительного не предвещало беды, и все же чего-то важного не хватало. Неописуемой ауры, которую Астартес излучали даже в состоянии покоя постоянно присутствующего, постоянно ощущаемого запаха угрозы, опасности, едва сдерживаемого насилия. Обычно это присутствовало в каждом их жесте, но сейчас ничего не было, а вместо этого вялость, какая-то чудовищная осторожность. «Что находится в этих туннелях?» – спросил Прейта, указывая на зияющие пасти в конце камеры, которые, как и остальные, круто спускались вниз. «Я не знаю», – сказал Маравайн. «Только то, что они хорошо охраняются», и поэтому враг не хочет, чтобы мы их захватили. Если бы они могли их уничтожить, я думаю, они бы это сделали, но вы видите, что это место трудно захватить. прита кивнул. Тогда мы можем вам помочь. Я командую, и я считаю, что мы сможем протащить нашу бронетехнику через эти проходы. Каковы ваши планы? Кровавый ангел снова заколебался, явно испытывая нежелание. Что это было? Гордость или наоборот, стыд за то, что он так усердно трудился над этим? В итоге он уступил. Были обнародованы планы сражений, доставлены боеприпасы. Оба легиона много раз сражались вместе, и основные доктрины были хорошо известны. Объединить штурмовые отряды и использовать возросшую численность для ускорения темпа не составит труда. После того, как все было подготовлено, Маравайн вместе со своим командным отрядом занял позицию и приготовился к наступлению. Прейта поступил аналогично. Пока они готовились к штурму, Абидемий испытывал беспокойство. «Что с ними случилось?» – пробормотал он. «Их генетический отец умер», – ответил Прейта. «Ты бы тоже страдал. Дело не только в этом. Они боятся». Это было оскорбление, пожалуй, самое худшее, что можно было сказать о людях подобного рода. Но это была, несомненно, правда. «Чего?» – спросил Прейта. «Я не знаю». Затем поступил приказ, и отряды выстроились перед туннельными проходами. «Тогда им придется прийти в себя», – сказал Прейта, напрягаясь перед броском в темноту. «Ибо сейчас начнётся бой». Глава 30. Думаю, мы довольно быстро осознали, как все будет происходить. Великая война была, по сути, состязанием равных двух половин империи, цивилизации, разделенной самой на себя». У Великой Армады было столько же миров, сколько и у лейлиской стороны, столько же кузниц, кораблей и сельскохозяйственных комбайнов. В каком-то смысле все было очень традиционно, тот вид боевых действий, который нравился легионам с линиями снабжения и сетями логистической поддержки за спиной. А потом, внезапно, как топор, все изменилось. Несмотря на весь понесенный ущерб, Империум все еще оставался функционирующим. Его законы и экономические сети были нетронуты, готовые к возрождению и укреплению, если это было возможно. А что было у нас? Ничего. Мы распались. Даже те формирования, которые сохранили номинальную целостность, были лишены какой-либо центральной командной структуры. У нас не было родного мира. У нас не было производственной базы. Мы с самого начала были разбойниками, вынужденными воровать и грабить ради выживания. Это сломило некоторых. Это было не то, за что они боролись, они хотели управлять Империумом, а не уничтожать его. Но другие, и я был одним из них, видели, к чему это нас привело. У нас больше не оставалось выбора. Мы никогда больше не войдем в башни Терры как завоеватели, и мы никогда не будем править стронного мира, который нас создал. Они уничтожат нас, или мы уничтожим их. И мне это нравилось. Мне нравилась ясность – Мы никогда не сможем стать наследниками. Мы будем уничтожителями, или мы станем ничем. Свидетельство Уртаковита, стратега, 16 легиона Астартес. Записано в ходе допроса перед судом и казнью. На Лаамидея раздалась очередная ночная фаза. Это мало что изменило, искусственные люмины по-прежнему сверкали, крики агонии по-прежнему разносились по городскому пейзажу. На имперском объекте хотя бы была бы сменная работа, но здесь, казалось, ничего не менялось, бригады чернорабочих продолжали строить, строить, строить, не ожидая передышки, несомненно, понимая, что труд скоро их убьет, но им больше некуда было деваться. Железные воины укрылись в грязных руинах старого цеха нефтеперерабатывающего завода. К этому времени они уже видели множество подобных циклов, наблюдая, как огромная конструкция медленно поднимается все выше, а ритуалы пожирают все больше тел. Место испытывало острую нехватку ресурсов, вся его деятельность была направлена на великую работу. Запасы были на исходе. Они мало ели, и через некоторое время даже они начали чувствовать голод. Месяцы сражений на Терры, ужасный побег, теперь затихли на этой пустынной скале. Они могли бы попросить у несущих слова больше припасов, но это оскорбило их еще не исчезнувшие самолюбие, поэтому они стали воровать несколько жалких ящиков с полузгнившими углеводными батончиками здесь, несколько канистр с солоноватой водой там. Когда у них была возможность, они ели в мрачном молчании, шестеро из них – все, что осталось от отряда воинов, которые поднялись на борт корабля и сбежали с тронного мира. «Значит, корабли!» – наконец сказал Мнон. «Все они находятся в одном месте». Тхадж Гол кивнул. «Я внимательно их осмотрел». Они держат их прикованными цепями в старом доке. Поэтому нам нужно немедленно туда отправиться, сказал Олеску. Захватим один и выберемся отсюда. Теокон кивнул. Согласен, сказал он, прополоскав рот и сплюнув, прежде чем потянуться к шлему. Стоит попробовать. Передвигаться по этому странному городу-спутнику незаметно было относительно легко, по крайней мере, вдали от главных командных центров. Все было в руинах, сплошная груда переплетенных и разрушенных зданий. Гравитационные генераторы в ядре Луны выходили из строя, что приводило к странным аномалиям. Железные воины бесшумно пробирались сквозь все это, прижимаясь к серо сирочерным теням, сливаясь с этим изъеденным бетоном, словно их броня была специально разработана для этого. Чем ближе они подходили к причалам, тем оживленнее становилось. Они бесшумно пробирались сквозь пустые острова старых жилых помещений, хрустя обломками. Они слышали других Астартес раньше, чем видели их, никто не действовал особенно скрытно. Некоторые расхаживали вокруг, мучая приспешников, судя по всему, от скуки. Некоторые явно сошли с ума, словно пьяницы, шатались по руинам, воя или ревя в небо. Это было позорно. Никто из отряда Тиакона ничего не говорил и даже не ругался. Они опускали головы, держались подальше, пытаясь смириться с позором того, до чего им пришлось дойти. В конце концов, они приблизились к старому причалу. Там, где главный шпиль возвышался над скоплением крыш, царила оживленная атмосфера, но дальше, где вдоль многокилометровой полосы, ведущей к краю обрыва на дальнем конце причала, тянулись склады и бункеры, царила тишина и пыль. Ламидея была очень маленькой луной, настолько маленькой, насколько это было возможно, чтобы ее можно было классифицировать как «причал», поэтому сам «причал» имел длину всего несколько километров. Он выступал из корпуса спутника, располагаясь вокруг двух массивных, похожих на плиты, причалов. Подъемные клешни и приемные клетки, расположенные по всей его длине, были в основном заброшены, за исключением нескольких сервиторов, все еще дрейфующих в длинных зонах посадки грузов. Впереди возвышалась второстепенная сторожевая башня, казавшаяся пустой. Тхадж Голл объявил, что проход свободен, поэтому они прокрались по открытой местности, добрались до открытого дверного проема и вошли внутрь. На нижнем уровне башни медленно гнили около 20 трупов, и никто не удосужился их убрать. Следующие несколько этажей были пусты. Достигнув вершины, они наконец-то получили хороший обзор зоны стоянки. Примерно в километре от них вспыхнули башни люмин, затопив центральные зоны, где были прикованы корабли. Большинство этих судов были похожи по размеру на тот, на котором они прибыли, несколько были более крупными аппаратами, способными к варп-двигателям. По некоторым карабкались ремонтные бригады, но большинство выглядели полуразрушенными, их плазменные двигатели почернели и потрескались. Теокон использовал линзы своего шлема, чтобы приблизить изображение и осмотреть место с прерывистой, вялой активностью. Заметно отсутствовали техножрецы, большинство обслуживавших корабли были рядовыми членами легионов. Возможно, значительная часть нового механикума не добралась до этого места. Те, кто бежал от апокалипсиса Стерры, вероятно, пытались бежать на Марс. Не знаю, взлетит ли хоть и один из них, скептически сказал Мнон, осматривая место происшествия. Какой наш? Вон там, сказал Олеску. Они его разделали. Он был прав, корабль кровавых ангелов, прибывший в нехудшем состоянии, чем любой другой, теперь был вскрыт, как кусок мяса о его сложной внутренности тщательно исследовала толпа рабов и сервиторов. «Они его демонтируют», — сказал Олеску. «Зачем? Он же прекрасно работал». «Потому что все прекрасно работало», — сказал Теокон, осматривая груду металлолома. «Ни один из этих кораблей никуда не полетит». «Тогда что же происходит?» — спросил Мнон. Теокон вернул линзы шлема к стандартному увеличению. «Внешний вид. Иллюзия активности» план, который на самом деле не является планом. Уничтожить линкор. Использовать его, чтобы прорваться к границе Мандевиля. Он фыркнул. У нас нет столько клинков. И даже если бы были, ультрамарины не позволят крупному кораблю вырваться из системы. Они бы сначала его разнесли в пух и прах. Тхач гол наклонился вперед, и его оптические приборы все еще сканировали массу кораблей. Там наверняка что-нибудь найдется, что можно починить, сказал он. «Просто дайте мне часто. В тот самый момент, когда он говорил, издалека раздался характерный треск и грохот болтерных выстрелов. Теокон резко обернулся и определил источник звука, дальняя сторона главного комплекса, недалеко от места, где стоял длинный катер в ливрее Повелители Ночи. Пяти Астартес в цветах того же легиона вышли на открытое пространство и побежали к внешней стене пустотного дока. Они пробили дыру в сечатой металлической конструкции, разбили ее ногой и забежали внутрь. Они приблизились на расстоянии нескольких сотен метров, прежде чем оборонительные башни Дока резко обернулись и обстреляли их. Лазерные лучи мгновенно вывели из строя две башни. Астартес открыли ответный огонь, выведя из строя ближайшую башню, после чего бросились в укрытие. Это не помогло. Из тени катера появилась большая группа несущих слово все тяжело вооружённые судя по всему, хорошо подготовленные. Хор болтовых снарядов ускорился, а отрывистый раскат грома когда реактивной бомбы раскололись на керамид. Скудное укрытие повелителей ночи было разрушено, они отступили, и после этого бой быстро закончился. Теокон наблюдал за происходящим, ничего не говоря. Когда тело замерли, а выстрелы болтеров затихли, он оглядел койки. Чем внимательнее он смотрел, тем больше понимал, что все вокруг кишит охранниками, засевшими в кораблях или причущимися среди ящиков с припасами. Они не были особенно осторожны, о, отблескивали шлемы, торчали на плечнике. Это вполне могло быть самым укрепленным местом на всей территории базы. «Мы туда не проберемся, пробормотал он. Олеску это возмутило. «Они были неосторожны», – сказал он. «Мы могли бы действовать осторожнее». Теокон отвернулся. «Они хотят, чтобы мы попробовали. И даже если мы проникнем внутрь, корпуса уже вскрыты». Он показал бортовые журналы их пребывания на системном транспортном средстве. «Там был еще один корабль», — сказал он. «Помнишь, прямо перед тем, как мы вошли?» Несущие слово его обнаружили. «Нет», — сказал Тхаджгол. «Я ничего не видел. Я даже не был уверен, видели ли они сами что-нибудь, это больше походило на уловку, чтобы поторопить нас». «Возможно». Хотя, судя по всему, они в этом не были уверены. Он отошёл от треснувшего стекла. Если там что-то было, почему оно не двигалось? Если бы это был 13-й легион, он бы нас перехватил. Если бы это была часть армады, он бы последовал за нами. Так что, возможно, это было что-то другое. Олеску посмотрел на него. Может быть, их обманула иллюзия. Может быть, они позже улетели. Но если мы могли их видеть, почему они не могли видеть нас, «Разве что наши датчики были бы лучше, что кажется маловероятным». «Ну и что ты думаешь?» – спросил Тхач Гол. «Я не знаю. Так многого я не знаю. Насколько пуста эта пустота здесь, за пределами нашего мира? Может быть, здесь осталось больше, чем мы думаем?» Он подошел к все еще работающей консоли, включил ее и вывел на главный экран схему установки. «Мы не можем выходить на здешние затонувшие корабли, они позаботились об этом, но они заняты своей важной работой, им нужно следить за тысячами рядовых сотрудников». Он прокрутил изображение местности, наблюдая, как руны оживают. «Вот», – сказал он, указывая на шпиль на северной окраине основной территории. «Вышка связи», – настороженно сказал Тхаджгол. «Какая от нее польза?» «Возможно, никакой», – сказал Теокон. Все это место – это тюрьма», «Если мы тут останемся, то умрем внутри. Мы можем попытаться прорваться через нее. А если кто-то наблюдает за ней?» «Учитывая нашу ситуацию, попытка не причинит вреда», сказал он, запоминая маршрут и готовясь уйти. Как повелел наш отец, если все переменные в системе неизбежно ведут к провалу, то нет иного выбора, кроме как ввести еще одну. Они отошли от космодрома, держась подальше от периметра, и направились обратно через населенные районы» передвигаться оставалось относительно легко. Подавляющее большинство выжившего населения не хотело иметь с ними ничего общего и съеживалось или кланялось, когда они проходили мимо. Астартыс были повсюду, но и они в основном держались на расстоянии. Адрахарсис начал отправлять Теакону сообщения по связи, прессию о разговоре, на что тот отвечал с фальсифицированным локатором, если он хотел его выследить, ему придется потрудиться, чтобы найти его. Это было странное место – Своего рода чистилище, словно вся галактика, за пределами крошечного спутника каким-то образом исчезла. Никто не знал, как реагировать. Воины Астартес, все еще могущественные, несмотря на все произошедшее, бродили, словно заблудившись во сне, с оружием, свободно свисающим вдоль тела. Не так давно они шагали навстречу своей судьбе, полностью преданные идее завоевания. Теперь же они заблудились, оказались в штиле, застряв на этой грязной скале в то время как их выжившие лидеры бежали еще дальше в глубины пустоты. Возможно, они тоже верили всем разговорам о захвате корабля, чтобы выбраться оттуда. А может и нет, но у них не было лучшего варианта, чем ждать, пока не появится что-нибудь еще. Было жалко наблюдать за ними, бредущими туда-сюда, с помраченным рассудком и сломленной волей. Теокон не мог отрицать, что его тоже тянуло к нигилизму. Это чувство возникало в затишье между действиями, воспоминания о том, кем ты был, к чему стремился, теперь все это исчезло. Нужно было время, чтобы осмыслить это, вспомнить, принять удар и выйти из этой ситуации победителем. Самое коварное из всего этого, вы начинали сомневаться в основах. Зачем я сражался? Действительно ли я во все это верил? Или меня просто несло течением, и я никогда не задавал вопросов? Примархи потерпели неудачу, Так неужели я был глупцом, доверившись им? Если так, то что это говорит обо мне? Что я ничем не лучше более быстрого и тяжело вооруженного сервитора? Автомата. Раба. Это были неприятные мысли. Теакон ловил себя на том, что обдумывал их каждую свободную минуту, изучая себя, как будто осматривал деталь машины на предмет неисправности. Он никогда раньше не испытывал сомнений. С его легионом обошлись ужасно. Их психология делала практически невозможным неповиновение приказу, но они не были глупы и они видели, какие задания им давали, а также какие были поручены другим легионам. Они могли подсчитать количество тел, возвращенных на флагманские корабли после очередной кампании на истощение без славы и признания, и понять, как долго все это будет продолжаться. Когда приказы изменились, когда цепочка командования была разорвана на самом верху. Какое-то время мало что изменилось – Их курс изменился, но примарх по-прежнему командовал ими во имя Империума. Что-то пошло не так, это можно было исправить. Именно они могли это сделать, самые стойкие, самые надежные. Империум можно было изменить так же, как и ландшафт, его можно было разрушить, в него можно было врезаться, его можно было очистить и в него можно было вбивать молотки. Но ничего не изменилось. Они оказали сопротивление. Другие легионы так и не перешли на их сторону, как ожидалось, белые шрамы остались верны, кровавые ангелы не были уничтожены и не перешли на их сторону. Революция застоприлась, и на смену ей пришла война. Годы войны. Освобождение от изнурительной борьбы так и не пришло, они по-прежнему участвовали в тех же самых боях, в тех же самых непризнанных сражениях на мирах, покрытых грязью и пеплом. Так что же они приобрели? Гордость на какое-то время. Осознание того, что они сражаются за себя, а не по прихоти какого-то безликого песца на далекой терры. Однако это знание помогало лишь до определенного момента, потому что вскоре вы снова застегивали мешки для трупов после убийства себе подобных, и когда в конце враги смотрели вам в глаза, вы видели, что они больше не игнорируют вас, а ненавидят. И через некоторое время это набрало обороты. Невозвратные затраты. Ты не мог вернуться назад, потому что начал, И все в твоей психике и тренировках подсказывало тебе, что нужно закончить. Чаще всего было проще забыть обо всех первопричинах и думать о том, что перед тобой. Взять цепной меч, взять болтер. выбрать цель, вперед. В конце концов, ты окон решил, что это все, что у него осталось. Не было грандиозных планов, не было больших надежд, только привычка, только ощущение, что ему больше некуда идти. Возможно, его повелитель Пертураба чувствовал себя в подобной ловушке. Возможно, именно поэтому он ушел прямо на пороге победы, испытывая отвращение к ведению осады, которую он, словно рожденный для этого, должен был организовать. И если так, возможно, именно поэтому Теокон никогда по-настоящему не испытывал гнева из-за предательства, а лишь какое-то оцепенелое удовлетворение. Все их предали – император, верховные лорды, другие легионы, И теперь еще и их собственный повелитель. Судьба сделала их жалкими, обреченными на унижение, способными впитать его, проглотить, а затем продолжать идти. С цепным мечом. С болтером. Внутри него было железо. Но железо – это не благородный металл, легко ржавеющий, легко поддающийся ковке, легко выбрасываемый. Он продолжал бороться, потому что в конце концов смирился с их безрассудством. Они никогда не заслуживали победы. Они заслуживали страданий. Он мог понять хотя бы это, можно было преодолеть это, сжав челюсти, превращая всю эту обиду в насилие, как алхимику своих флаконов. Но вот это. Этот неземной мир, это состояние сна, вырванное из объятий победы или смерти и брошенное во что-то другое, с этим было невозможно считаться. Старая цель, какой бы эфемерной она ни была, аннулирована. Конечно, у них еще оставалась воля к выживанию, Но этот инстинкт был слаб у их рода. Астартес мало заботился о жизни, если только его жизнь не была посвящена какому-то праведному делу. Ему что-то было нужно, и все же каждая его попытка найти это терпела неудачу, словно попытка ухватиться за дым. Именно поэтому он ненавидел Адрахарсиса, среди многих других причин у того был какой-то план, какая-то закономерность в его действиях. Возможно, это было злобно, коварно и бессмысленно, но это было не ничто. Что же было в нем, в этом мучителе Земли? Просто старая упорность, старая привычка, старая неспособность сдаваться. Этого недостаточно. Недостаточно, чтобы развеять сомнения. Вскоре перед ними показалась вышка связи. Они задержались, когда она показалась, не желая проявлять к ней особого интереса. Тхач Гол незаметно произвел несколько замеров, В то время как остальная часть отряда рассредоточилась по узким переулкам, окружающим шпиль, в поисках наилучшего пути к башне. Сама башня выглядела такой же заброшенной, как и все остальное. Ее огромный инструментальный шпиль был цел, возвышаясь над вершиной башни, но имел странный угол наклона и был покрыт ржавчиной. Поскольку связаться с кем-либо было невозможно. Она была заброшена и пришла в упадок. Возможно, системы внутри были выведены из строя. «Скорее всего, башню просто забросили, предпочтя что-то другое. Тем не менее, нужно было быть осторожным. Угрозы не обнаружены», – сообщил Тхадж «Я получаю какие-то сигналы от реактора изнутри, что-то все еще работает». Теокон кивнул и жестом указал остальным членам отряда. «Тогда вперед! И действуйте тихо!» Они вытащили ножи, а те, у кого были пистолеты, переключились на них». Подход к главным воротам был пустынен, и они быстро пересекли открытое пространство. Теакон выстрелил в дверные замки и выбил их. Локата и первыми внутрь проник Таргандеон, забравшись в темное помещение и выискивая цели. Следом за ним последовал Теакон, а затем Олеску, Мнон и Тхачгол. Они быстро поднимались по уровням, уничтожая по мере обнаружения нескольких испуганных дежурных. Они достигли верхнего уровня шестиугольной камеры с узкими щелевыми окнами, выходящими во все стороны. Когда Теокон переместился к главному пульту управления, он увидел шпиль собора несущих слова, возвышающийся на далеком горизонте, его обрубленные бока были окутаны клубами дыма. В других местах старого города разгорелись пожары, еще больше загрязняя небосклон, который и без того с трудом поддерживал пригодную для дыхания атмосферу. В ночном небе над ними слабое мерцание промелькнуло по размытому звездному полю, напоминая о завесе, окутывавшей их всех. Нашел главную консоль, сказал Тхач Гол, занимая место за терминальной станцией и активируя элементы управления. К нему присоединился Теокон. Исправно! спросил Лон. Подождите немного. Она не использовалась уже некоторое время. Теокон повернулся к Локати и Мнону. Спускайтесь обратно к воротам приказал он. «Если что-нибудь пошевелится, уничтожьте это и дайте мне знать». Два железных воина с грохотом вернулись к раздвижным дверям и спустились на первый этаж. Олеску и Тарагандеон заняли позиции у входа в диспетчерскую, переключившись на болтеры. Тхадж Гол принялся за работу, бормоча что-то духом машин, пытаясь оживить старое устройство. Лампы зашипели, транзисторы зажужжали, и ряды пикторных линз начали потрескивать и шипеть. Теокон переместился на передающую станцию, включил входную панель и начал обходить защитное устройство. Настройка дальности передачи оказалась непростой задачей, вышка раньше использовалась почти исключительно для зашифрованной передачи сообщений на Тритон, поэтому переход на широковещательный протокол занял время. «Есть сигналы», — резко ответил Олеско. Через мгновение Теокон увидел их. Прежде чем он успел среагировать, снизу раздался звук выстрелов из болтера. Тарагандеон попытался двинуться с места, но Такон жестом приказал ему остаться. «Защити дверь», прорычал он. «Мне нужно всего лишь мгновение». Из лестничных пролетов доносился новый грохот, за которым последовал ляск ботинок по металлу. Олеску потянулся за гранатой, активировал ее и бросил в дверной проем. Граната дребезжала и отскакивала, прежде чем взорваться в нескольких метрах ниже. Они вдвоем развернулись вокруг дверного косяка и начали стрелять вниз по лестнице. Тхач Гол завершил ритуал активации, вытащил болт-пистолет и бросился к ним. Теокон работал все быстрее, его пальцы скользили по плитке, пытаясь справиться с уровнями безопасности. Снова взрыва сработал еще один заряд, затем последовал шквал огня с близкого расстояния, и тело Тарагандаона отбросило от дверного проема и он скользнул по палубе. Воины ворвались в командный пункт, в Сеастартес, некоторые с защитными щитами. окон выскочил из поста, потянувшись за оружием. Пуля попала ему в плечо, отбросив его через корпус кагитатора. В его сторону полетели новые выстрелы, и он, скользнув по полу за другой пост, поднялся на одно колено и открыл ответный огонь. Зал заполнялся, несущие слова врывались внутрь, хрустя по узкому полу и размахивая мечами во все стороны. Окровавленное тело Тарагандеона не двигалось. Олеску сражался сразу с двумя, Тхачгол был прижат к дальней стене. Кузнец войны. Раздался усиленный рёв из тыла зала. «Вам не нужно умирать здесь. Сложите оружие». «Да, умирать здесь и сейчас было бы бессмысленно». Теакон отдал приказ прекратить бой своим оставшимся в живых братьям, и шум боя стих. Алеску все еще стоял на ногах, Тхаджгол прислонился к блоку управления. От остальных не было никакой реакции окон вышел из укрытия, опустив оружие и поднявшись. Он оглядел дюжину несущих слова, никого из которых не узнал. Все они направили на него свои болтеры, но никто не попытался сразу же схватить его. «Я не вижу апостола», — сказал он, не зная, кому обратиться. Затем из тени в задней части зала появилась еще одна фигура. Увидев её, Теокон сразу понял, что именно она отдала приказ. «Ты», — сказал он с отвращением. На самом деле, сказал Хамаддон, его сыны Хоруса выделялись из моря кроваво-красного цвета. Возможно, вам пошло бы на пользу, если бы вы были немного дружелюбнее. Но ведь ваши люди никогда не отличались особой приятностью. Теперь вы выполняете его поручение. Мои собственные. Вы тут умрете, сказал Такон. Ты же знаешь. Возможно, это так. Но их больше, а вас очень мало, поэтому я сделал свой выбор». Один за другим несущие слово опустили свои клинки. Тхадж Гол с трудом поднялся на ноги. Сзади Теакон услышал тихое тиканье пульта связи. «Ты пойдешь со мной», – сказал Хамадон, указывая на дверной проем. «Здесь происходят великие дела. Уверен, ты захочешь стать их частью». Глава 31. Терра больше не терра. Это уже не то место. Те, кто жил здесь раньше, мертвы те, кто здесь сейчас, из других мест. Их миллионы, и с каждым днем их становится все больше. Большинство из них даже не узнают это место, мы не понимаем их языка, они не понимают нашего. Они указывают на наше почитаемое место, теперь уже руины смеются, а затем планируют, что построят на их месте. Это, пожалуй, самое ужасное. Все исчезнет, кто бы не победил в войнах будущего. Те, кто построил этот мир, эту империю, кто основал ее обычаи и законы, скоро умрут, будут изгнаны или куплены. Те, кто придет им на смену, присвоят себе нашу мантию и сделают все, что захотят, но это никогда не будет правдой. Просто еще одна ложь. Все разрушено. Все исчезло и никогда не вернется. Устные показания низкоквалифицированного рабочего Кайо Лумбы, 9 девятый трибунал. Корсвейн ждал уличных покоев своего господина во дворце. Изнутри доносились тихие голоса льва и волка. Лорд Рус находился на Терре недолго. Он готовился к битве за Марс и вернулся совсем недавно. Эта планета все еще представляла собой настоящую занозу в боку хрупкого восстановления Империи, она все еще не затронута силами лоялистов, переполнена эзотерическими армиями павшего жречества, тяготившихся недавно вновь наложенными на них железными ошейниками. Уже велась подготовка к вторжению, хотя ничего нельзя было сделать, пока шло основное наступление на Луну, и пока провинции Терры все еще кишели повстанцами. Корсвейн лично участвовал в нескольких таких чистках грязных боях, которые казались пустой тратой его способностей. Время от времени он снова оказывался в поле зрения горы, место, которое он так долго пытался скрыть от врага. Эти события уже были затуманены в его памяти, как следствие оттока всей этой неестественной энергии, Но он достаточно ясно помнил сами бои, ужасающую природу оскверненных армий, мух, зловоние, их бесконечные волны. Много дней, может быть, даже недель, он сражался почти автоматически, вся надежда была потеряна, лишь железная преданность удерживала его на ногах. Даже прибытие чемпиона императора казалось временной передышкой, последним вздохом перед концом для всех них. И вот наступил рассвет серый, теплый рассвет, но, по крайней мере, солнце снова засияло его сюзерен вернулся из пустоты слишком поздно, чтобы повлиять на битву, но вовремя, чтобы сыграть свою роль в контрнаступлении. Возможно, ему это показалось, но лев иногда ускользал от него в последнее время, словно клеймо отсутствия в нужный момент давило на него. Или, может быть, его мысли были заняты другими вещами, политикой тронного мира, необходимостью быстро перевооружить легион, желанием вернуться на Калибан и восстановить порядок в своем королевстве. Прошло много времени с тех пор, как кто-либо из них видел свой дом, и в глубине души Корсвейн очень по нему скучал. Насколько им было известно, враг тоже напал на него, из него не было вестей уже несколько месяцев. Если бы ему предоставили выбор снова сражаться за его тенистые рощи и окутанные туманом ущелья, он бы взял его вместо этого места. Он бы в одно мгновение забыл о горе, пораженной чумой, стряхнул бы с ботинок ее зловоние и никогда бы не оглянулся назад». В конце коридора он услышал шаги и увидел делегацию имперских кулаков, выходящую из-за угла. Три хускарла плюс их мастер. Они шли целеустремленно, и выражение лица Дорна вернулось к тому, каким его помнил Корсвейн раньше, сосредоточенным в решимости. Он поклонился. «Мой лорд – Дорн. Внутри вас ждут примархи первого и шестого». Дорн резко кивнул. «Синишаль», – сказал он. «Благодарю вас». «Рад снова видеть вас здесь». Тяжёлые двери раздвинулись, открывая взору большую круглую комнату. На старом каменном полу не было никакой мебели, хотя в затененных нишах на цепях висело древнее оружие – длинный меч, топор, несколько малоизвестных образцов болтеров. В жаровнях потрескивал огонь, придавая этому месту первозданный вид, словно оно было местом заключения договоров между военачальниками еще со времен Войн Объединения». И, насколько знал Корсвейн, именно таким это место и было всегда. Под командованием Первого легиона это всегда казалось ему местным. Внутри находились пять адъютантов легиона, двое из темных ангелов и трое из волков Фенриса. Там же был Бьорн, которого силой вытащили с подготовок к штурму Марса. Все они были без шлемов, но в остальном носили полные церемониальные боевые доспехи, а поверх тонкого керамита были накинуты тяжелые плащи и шкуры. Над этими почтенными воинами возвышались два других примарха. Рус выглядел наиболее жизнерадостным, его толстые латы были испещрены золотыми рунами и татемами его истерзанного бурями родного мира. Длинные светлые волосы небрежно обрамляли израненное лицо, а перчатка тяжело покоилась на рукояти огромного клинка. Мьелнар. В противоположность ему лев был почти призрачной фигурой, его доспехи были более простыми, а манера поведения более сдержанной. Меч, который он носил, был более изысканным творением, происхождение которого, как говорили, восходило к руке императора. Истории о соперничестве этих двух братьев рассказывали по всей империи, и эта вражда была известна еще со времен крестового похода и с тех пор только усилилась. Можно было представить себе трение между ними, просто взглянув на них рыцарь и варвар, запертые вместе в империи, которая и без того кишела раздутыми эго. И все же что-то, казалось, изменилось – появилось какое-то взаимопонимание. Клинок льва ранил Руса почти до смерти, говорили они, во время столкновения в глубине дворцовых подземелий вскоре после их возвращения. Но если это правда, то теперь не осталось и следа ни от раны, ни от враждебности, которая ее нанесла. «Рогал!» – воскликнул Рус, приветствуя его с широко раскинутыми руками. Он тяжело хлопнул его по плечам перчаткой. «Поспал!» «Тебе идет! «Наконец-то твои бледные щеки покраснели». Лев серьезно кивнул, когда двери в покое закрылись, заперев всех внутри. «Он прав. Теперь ты не так уж и похож на труп». Дорн не стал в этом участвовать, он никогда этого не делал. «Итак, нам предстоит принять решение», – объявил он, прежде чем опомниться и оглядеться по залу. «Это место закрыто от датчиков». Корсвейн шагнул вперед. «Да, повелитель», – сказал он. Все могут говорить свободно. Он украдкой взглянул на Дорна, когда тот снова удалялся. Это было собрание равных во всех важных отношениях. Если бы кто-то из них вступил в серьезный конфликт с другими, было бы трудно определить победителя. И все же, несмотря на все испытания, которые пережили и его собственный сюзерен, и рус, Дорн носил шрамы войны глубже. Немногие из его собственного легиона знали так хорошо, как он, насколько кошмарной была Терра тогда. Даже Желиман не видел худшего, но Корсвейн видел, и Дорн тоже. Что-то в глазах примарха выдавало это тайное братство ужаса, подавленное, скованное, но неискоренимое, всегда присутствующее знак осады. «Вы оба знаете, какое безумие одолевает моего брата», — сказал Дорн. «Я знаю, вы с ним разговаривали, как и я. Он по-прежнему упрям, непоколебим. Его хвалят за рассудительность, но я ее почти не вижу» он одержим». Рус бросил на него проницательный взгляд. «Возможно. Или, может быть, он просто знает больше, чем мы». «Дело не в знаниях», – ответил Дорн. «Дело в кораблях. Только флот дает ему власть». «Но вы же знаете, какой он», – сказал Лев, – «он действует быстро, так же он действует и на Макрагге. И свои секреты он хранит в себе». «Да, все как всегда». Рабаут, Возможно, самый верный сын нашего отца. «Значит, вы можете пожаловаться», – сказал Рус, «или вы можете что-то сделать. Что же вы выберете?» Дорн холодно усмехнулся. «Мы были заняты. Самоуспокоение распространилось, ложь была сказана, поэтому нам нужны доказательства, доказательства того, что враг все еще обладает силами, использованными во время войны, доказательства того, что он способен использовать их снова. «И они у вас есть», – сказал Лев. «Да. Отряды были отправлены по всей Солнечной системе в поисках доказательств. Теперь у нас есть первое из них. Пока Дорн говорил, один из Хускарлов достал инструмент размером с ладонь и активировал гололит. Это Нептун. А это его спутник Ламидея. Старая колония, основанная там, была уничтожена во время Солнечной войны, а затем оккупирована врагом. Мы не имели с ней связи, пока 13-й не вернулся, чтобы изгнать остатки». Как только они это сделали, они двинулись дальше. Рус скептически вгляделся во вращающиеся шары. «Я ничего не вижу. Потому что это место скрыто. Архам, мой посланник, сообщает, что Луна окутана пеленой. Ее видимость – обман, она скрывает сотни вражеских воинов, корабли, некое новое материальное сооружение, и они перевооружаются. Это не техническая пелена, а проекция колдовства». Он сделал паузу, несомненно, чтобы дать это осмыслить. «Колдовство того рода, от которого мы страдали раньше. Оно реально. Они все еще могут его призвать». Лев нахмурился. «Можно ли это доказать?» – спросил он. «Издалека это не так просто», – ответил Дорн. «Я предоставляю вам доклад Архама, и он демонстрирует неправдоподобность материального объяснения этого явления». «Мы уже видели подобные уловки раньше, помните, и не только с другой стороны. Но это не убедит нынешний совет, им нужно что-то конкретное. Поэтому нам нужно отправиться туда, разоблачить их, разрушить то, что они строят, задокументировать масштабы. И использовать это, чтобы заставить Желемана пойти на уступки», — сказал Рус. «Он не сможет это игнорировать», — сказал Дорн. «Не здесь, так близко к Терре». Это разоблачит заблуждение, что у нас есть время, чтобы тратить его впустую. «Он все равно будет с тобой спорить», — сказал Лев. «Но ведь он готов выслушать доказательства, не так ли?» Сказал Дорн, на его лице появилась ироничная улыбка. «А если нет, то совет будет готов. Ты ведь не собираешься это так просто оставить, брат?» Спросил Рус. «Нет, и вам тоже не следует этого делать», — сказал Дорн. «Я знаю ваше сердце». Я знаю, что вы жаждете возобновить войну. Наша численность уже восстанавливается, так что нужен лишь повод, и мы снова сможем двинуться в бой. Но Луна. К черту Луну. На Луне не осталось ничего, что могло бы причинить нам вред ни здесь, на Терры, ни на Марсе. Он медлит, потому что жаждет власти над Террой. Он хочет построить здесь крепость и переписать Лекс для своих собственных целей. «Ты правда в это веришь?» Спросил Лев он уже приступил. Никто не работает усерднее и быстрее, не успеешь оглянуться, как уже перестанет признавать законы, которые его связывают. Старые договоры разорвутся, старые правила отменятся, потому что, пока наш отец молчит, должен быть один голос – его. Запомните мои слова, он нападет на ваши легионы. Рус фыркнул. С какой целью? Чтобы укрепить свое преимущество, его у него и так уже больше, чем у нас». «Речь идет не только о военной стратегии. Речь идет о выживании. О выживании Астартес». Лев взглянул на Руса. Повисла неловкая тишина. «Мой легион никуда не отправится», наконец сказал Рус. «Разве что на Марс, когда подготовка будет завершена. Это уже решено. Если Луна – ничтожная добыча, то Красная планета – нет. Ты должен это понимать, рогал». Тогда пусть механикум вернет себе все. Окажите им помощь, окажите поддержку, но нам там не место. Мы должны быть в пустоте, пылая вслед за теми, кто это сделал. Лоргар жив. Пертураба жив. Тифус и реб живы. Вы можете это вынести. Разве от одной мысли об этом у вас не кровь закипает? Нам пришлось бы заручиться поддержкой совета, а они уже вынесли решение. Только потому, что они самодовольны. Они прислушались к глупцам, призывавшим к осторожности, но покажите им реальность, покажите им порчу, и страх вернется. Лев выглядел заинтригованным. Думаю, они достаточно долго пребывали в страхе. А нет, им следовало бы бояться больше. Всем нам следовало бы бояться больше. Мы оцепенели, мы в шоке, пытаемся понять, что чувствовать, но нам нужно отбросить это. Нам нужно снова взглянуть на этот ужас и вспомнить, как с ним бороться. Зачем же ты нас зовешь? Все еще скептически спросил Лев к этой луне. Ты мог бы сам ее уничтожить. Я мог бы. Я мог бы отправить фалангу и разорвать ее на части, и тогда они бы сказали, что я все это спланировал, что я был настолько кровожаден, что все это устроил, чтобы опозорить своего брата. Но трое из нас, каждый из которых видел бы доказательства своими глазами, записал пикты и был бы готов поклясться в этом. Нет. Они не смогли бы это проигнорировать. «Ты начинаешь казаться немного параноиком, брат мой», — сказал лев. Дорн рассмеялся. «А ты? Что же ты делал на ультрамаре, пока мы здесь умирали? Что ты обсуждал там с ангелом и нашим новым повелителем? Это то, что теперь удерживает тебя от этой борьбы? Это поэтому у тебя нет желания сражаться?» Глаза льва потемнели от этих слов, и в одно мгновение настроение изменилось. «Мы проливали кровь за Империум», – прорычал он. «Вы понятия не имеете, какую работу мы проделали, сколько миров сожгли. Думаешь, если бы не мы, предатель поступил бы так, как поступил? Смогли бы ультрамарины продвинуться по завоеванной галактике, которая теперь была готова восстать против них? Война велась не только здесь, брат. Никогда не забывай об этом». На мгновение Корсвейну показалось, что Дорн действительно забудет об этом, что он в гневе обернется против своего брата. Несмотря на все, он выглядел хрупким, внешне здоровым, словно огромная плотина под давлением, которая наконец-то начала трескаться. Его глаза были, пожалуй, слишком яркими, а осанка чуть-чуть слишком напряженной. Затем он сдался. «Да», – сказал он. «Да, конечно, ты прав». Он вздохнул провёл руками по густым волосам. «Простите. Усталость не проходит. И да, я слишком много думаю об этом. Это меня подталкивает». Он снова посмотрел на них. «Но это должно подталкивать нас всех. Позор того, что правосудие не восторжествовало. Они не были наказаны, и мы не спешим это сделать, и я не знаю почему. Поэтому мы должны действовать, даже если все остальные потерпят неудачу. «Пойдёмте со мной». Мы соберем доказательства, затем снова созовем совет, затем двинемся мы втроем и те, у кого хватит смелости охотиться. Мы настигнем их всех одного за другим и покроем наши доспехи их неверной кровью. Наступает время вместе. Если мы упустим шанс, он может больше не появиться. Карсвейн молчал, только слушал. Бьорн и остальные поступили так же, но он точно знал, на что они надеются. В конце концов, обсуждений было немного. Возможно, все они искали повод, и любой повод подошел бы. Но призрак возвращения неестественных способностей добавлял срочности. Он до сих пор помнил, как это было на горе, как воздух пел безумным пением, как камни ребили, словно вода, и мертвые шли рядом с живыми. Они знали, что все повторится. Вопрос был только в том, когда. Рус усмехнулся, из его огромной груди донесся низкий, резкий рокот. «Раньше ты мне не очень нравился, брат», — сказал он. «А теперь, оказывается, нравишься». «Какой же это мир чудес и странностей?» Дорн не улыбнулся. «Вы мне нужны», — сказал он. «Оба». «Я приду», — сказал Рус. «Я приду, чтобы перерезать им глотки и сложить трупы в кучу. Это будет разминка перед Марсом». и «Я тоже», — сказал Лев, — «не потому, что твои слова меня позорят, а потому, что я чувствую в них правду» здесь что-то не так, и рабаут скрывает свои намерения. «Я предлагаю отправиться туда на непобедимом разуме. Ничто не доставит нас туда быстрее». Дорн глубоко вздохнул, затем низко поклонился обоим. Поднявшись, он невольно выразил свои чувства, на мгновение на его огрубевшей коже появилась морщинка, вспыхнула благодарность, преобразившая его израненное и ледяное лицо». Корсвейн задумался, что бы он сделал, если бы все сложилось иначе, и обрадовался, что этого не произошло. «Отправляемся вместе», – с чувством сказал Дорн. «Язва еще жива, но пусть это действие станет началом. Первым шагом на пути к очищению Вселенной от нее». Хасан смотрел на окружающую местность с уже ставшим привычным чувством отвращения и уныния. Первое впечатление, шок, унижение, все еще оставалось ярким. Весь внешний дворец был погружен в неясное переходное состояние, смесь первобытного опустошения и спорадического слабого восстановления. Новые сооружения быстро возводились, сначала сборные убежища, построенные по военным спецификациям и доставленные с флота партиями. Затем инженеры начали работу над более постоянными заменами, первоначально используя материалы с орбитальных конвейеров, а позже материалы, добытые на самой терры, когда старые заводы возобновили работу в городах. Самые большие из этих новых зданий нелепо возвышались над разрушенной местностью, словно стражи над ландшафтами катастрофы. Из их узких верхних окон открывался вид на огромные палаточные городки, населенные многочисленными и постоянно растущими армиями нищих. Некоторые из этих мест были немногим лучше трущоб с щитами из досок, ютящимися под брезентом. Другие образцы были изготовлены легионами, которые адаптировали боевые части для гражданского использования, что, как и следовало ожидать, привело к плачевным результатам. Там стоял ужасный запах. Хасан знал, что подразделения по борьбе с эпидемиями были очень заняты в каждой зоне, и примарх с самого начала уделял этому первостепенное внимание, но даже его проницательность не могла справиться с таким количеством пребывающих. Миллионы людей продолжали ежедневно пребывать, все они были нищими. Разместить такое количество людей было бы сложно даже в лучшие времена». Мощный всплеск активности, сопровождавший высадку, теперь утих, и мысли сенатора снова обратились к войне. Эти несчастные, миллионы, были брошены на произвол судьбы, перегруженной работой и испытывающей нехватку ресурсов администрации, чьи адепты после семи лет непрерывных боев во многих случаях были едва ли лучше накормлены и одеты, чем те, кого они должны были спасать. Он как можно быстрее пробирался через новые трущобы, обматывая шарфом нос и рот, чтобы защититься от зловония. Улицы здесь были немощенные, и по грязным канавам в центре текли ручейки грязной воды. Жители Лачук и общинных центров смотрели на него, когда он шел. Никто с ним не разговаривал. Один только фасон его одежды говорил о том, что он важный человек, который ест хотя бы раз в день, чья кожа чиста от язв, а подошвы его ботинок не пропускают грязь. Он не мог встретиться с их взглядом. Что бы он им сказал, если бы они осмелились заговорить, что лучшие времена не за горами, что поставки предметов первой необходимости скоро ускорятся, и богатство и престиж, которые они помнили из прошлого, скоро снова будут с ними. Они были живы. Это, безусловно, лучше, чем судьба миллиардов, которые когда-то жили здесь, хотя, учитывая жалкое положение дел, он не был уверен, что все они с энтузиазмом согласятся. Война велась за них, за большую часть человечества, и все же у них не было права голоса в ее ведении, Не было понимания того, что поставлено на карту, только доступ к страданиям и десятинам. Внезапный рев с затянутого облаками неба испугал его, и он поднял глаза, увидев дирижабль, проносящийся над головой. Его двигатели выбрасывали много смога, усиливая резкий привкус влажного воздуха. Под выпуклой рамой транспортного средства были подвешены два экрана. На ближнем экране бегущей строкой отображалось сообщение «Император защищает». «Следуйте за Лексом» сообщайте о подрывной деятельности карателям. Киллеризм – это предательство. А также время от времени раздавались громкие голосовые записи старых боевых песнопений, которые они использовали для поддержания боевого духа во время долгого ожидания воителя. Никто из толпы в тени, похоже, не обращал на это особого внимания. Несомненно, подобные вещи происходили постоянно, и они не выглядели настроенными подпевать. Спустя некоторое время трущобы сменились настоящими руинами, целыми участками территории, еще не принадлежащими администрации и населенными лишь дикими собаками, крысами и заросшими водорослями прудами. Тут и там стояли жилища без крыш, большинство из которых были наполовину завалены грудами камней. Хасан стал идти осторожнее, возможно, здесь патрулируют охранники, а может и нет. Уже не в первый раз он подумал, что следовало бы взять с собой охрану, оружие получше, чем тонкий лазерный пистолет на поясе. Легко заблудиться – «Оставшиеся здания были так похожи друг на друга. Было жарко. Неужели камень все еще горячий? Сколько времени прошло? Сколько времени нужно, чтобы радиация рассеялась? Надо было взять маску. И вот, наконец, он увидел то, что искал. Развалины, похожие на другие, но более древние по своей конструкции. Верхние этажи были разрушены, остались нетронутыми только два». Неосведомленный наблюдатель не заметил бы никакой разницы между ними и обломками окружающих зданий, но символы привели его сюда и подсказали, на что обратить внимание – небольшое отклонение в линии окон на фасаде первого этажа, а также повреждение от раствора, указывающее на гораздо более прочную внутреннюю структуру, чем стандартные жилые помещения по обеим сторонам. Первоначальный вход обрушился, но отверстие в боковой стене позволяло проникнуть внутрь. Хасан осторожно перебирался через обломки, не настолько безрассудно, чтобы вытащить оружие, но внимательно следя за тем, чтобы он был хорошо виден. Ему потребовалось некоторое время, чтобы найти вход, и ему пришлось отодвинуть несколько тяжелых кусков кладки, чтобы получить к нему доступ. Он увидел небольшой люк, поврежденный, но, по-видимому, исправный. Он остановился перед световым окном над перемычкой. «Я получил ваше сообщение», – сказал он. «И пришел поговорить». Люк цокнул, щелкнул, а затем распахнулся. В отверстии предстала крутая лестница, ведущая вниз. «Всегда под землей, так, наверное, и должно быть сейчас», – предположил он. Внутри было очень жарко, очень тесно, очень темно. Лестница вела в узкие туннели, едва освещенные, облицованные каким-то металлическим соединением, которое делало его различные средства связи и аугментации бесполезными. Какое-то время он никого не видел, только пустые коридоры, запертые двери, недоступные комнаты. Он знал, что за ним наблюдают, и догадывался, что все это время на него направлено оружие. Но в дворце это тоже часто случалось, поэтому его это не слишком беспокоило. Наконец он подошел к единственной открытой двери. За ней находилась небольшая комната без окон, вся облицованная плиткой, освещенная единственным светильником, свисающим с потолка. Никакой мебели! Только один обитатель худощивый мужчина в черных одеждах. Рядом с ним стоял богато украшенный ларец, достаточно большой, чтобы вместить человеческие останки. Он был украшен теснением, позолотой и рунами, хотя некоторые его части выглядели обгоревшими. Хасан посмотрел на гроб и на имя крышки. Его снова накрыла волна горя. Ты позаботился о нем, сказал он, скорее с требованием, чем с вопросом. Конечно, ответил он. «Сир Ванус. Мы почитали его так же, как и вас. И это не было просто уловкой, чтобы заманить вас сюда. Если бы он остался там, его могли бы уничтожить». Хасан медленно кивнул. «Это было возможно. Хранителям было все равно, и все это место представляло собой беспорядочную трехмерную строительную площадку». Он снова посмотрел на мужчину. «Признаюсь, я забыл о вас. Предположил, что вас уничтожили». Это было глупо. Мне не следовало так зацикливаться на других вещах. Мужчина, Сирванус, улыбнулся. У него было на удивление доброе лицо, учитывая его профессию. Однако это была отстранённая доброта такая, какую человек мог бы проявлять, успокаивая младенца и подсчитывая вероятность уничтожения планеты. Я вас не виню. Мы чуть не погибли. После. Догонета мало кого волновало, что мы делаем. «Конечно, мы продолжали работать. Ваш мастер продолжал получать наши отчеты. Он отвечал на некоторые из них, по крайней мере, пока мы сохраняли свои позиции во дворце. Что изменилось? Война. Наши агенты начали умирать. Мы старались беречь их, но враг упорно преследовал нас. Он сложил руки вместе, соединив длинные пальцы».